Глава 19 Меня впихнули в квартиру и опять прижали к стене. «Даша!» — он выдохнул в мою шею. Меня затрясло. «Отпусти! Ненавижу тебя! Ненавижу!» Я стала отпихивать тяжелое тело. «Даша?» — он отстранился. Я рванула бежать в какую-нибудь комнату, лишь бы спрятаться от этого монстра, но меня поймали буквально через пару метров. «Сволочь! Отпусти! Виктор!» — орала я, а слезы градом катились по щекам. Я брыкалась, пихалась, но он так сильно зажал мои руки, что не было ни единого шанса освободиться. «Даша, успокойся!» «Это я, Артем!» «Да успокойся это я Артём. да успокойся ты Сначала он говорил грубо, а потом его голос стал все тише и мягче. Я начала осознавать, где я нахожусь и с кем. Артём? спросила удивленно. Он отпустил меня, но обхватил горячими руками мое лицо и смотрела беспокойно в глаза. «Даша, это что сейчас такое было?» «Ты думала, что я Виктор? Что он с тобой сделал?» Я не смогла удержать его взгляд и отпустила глаза. Слезы опять потекли по щекам. «Даша, он тебя изнасиловал?» спросил Артем требовательно. Я поджала губы и всхлипнула. Не смогла это сказать вслух и просто кивнула. «Сука!» Он отошел от меня и отвернулся. Я обняла себя руками и посмотрела на его широкую спину. Его грудь часто поднималась и опускалась. Он резко пошел к барному ящику и достал бутылку виски. До меня только сейчас дошло, что я первый раз призналась кому-то, что со мной произошло два года назад. Я никогда не говорила это, потому что боялась, что стану противна людям. И мой страх подтвердился. Я стала противна Артему. «Пожалуйста, никому не говори про это. Я спать», – дрожащим голосом сказала парню и быстро пошла в свою комнату. Громко хлопнула дверью и закрылась. Сползла по двери и заскулила. Сама не знаю, от чего больше ревела, от старой боли или от того, как отреагировал Артём. Мне бы хотелось, чтобы он обнял меня и успокоил. А он разозлился. За дверью послышались шаги, а я всхлипнула и зажала рот, но не могла до конца успокоиться. И рыдания все равно вырывались у меня. Через пару минут послышался звук разбитого стекла. Я вскочила на ноги и прислушалась. Буквально через полминуты хлопнула дверь. Вышла из своей комнаты и обнаружила мокрую стену, под которой валялся разбитый стакан. Куртки и туфель Артема не было. Я побежала к панорамному окну и увидела внизу, как Артем садится в свою вторую машину. Побежала быстро к своей сумочке и достала телефон. Номер Артема не отвечал. «Куда же ты поехал, пьяный?» Я очень переживала за Артема. Вдруг он наделает какие-нибудь глупости. «Алло, Тимур, вы еще в клубе?» «Да, что?» Мы поругались с Артемом, и он ушел из дома, а потом пьяный сел за руль. Боюсь, что он может что-то натворить. Не волнуйся, Даша, мы найдем его. Он отключился, а я еще долго ходила по комнате в руках с телефоном. Еще несколько раз звонила Артему, но в ответ была тишина. Устала, сделала свое, и я пошла в комнату. Но перед дверью остановилась, а потом и вовсе развернулась и зашла в комнату Артема. Легла прямо на покрывало и прикрыла глаза. «Артем!» «Вернись скорее домой, целый и невредимый». Артём. Лежу на своей кровати и смотрю на самую красивую девушку на свете. Спит, как младенец, щекой на ладошке. «Даша, что же ты со мной делаешь? Я еще никогда не испытывал таких чувств к женщине. Такая желанная, но такая неприступная. Я только размечтался, что смогу покорить эту девчонку, ведь она весь вечер вела себя и вправду, как моя настоящая девушка. Даже на танцполе ответила на мой поцелуй». А в лифте мне вообще сорвала башню от ее сладких губ. Никогда и никого я еще не желал так сильно. Но все оборвалось в один миг. Виктор. Он опять встал на моем пути. Как же я его ненавижу. Он посмел тронуть ее. Заставил силой. Он сломал ей жизнь. Я убью его, уничтожу, расчленю по кусочкам и закопаю. Слышал, как Даша рыдала за дверью. А я стоял, прислонившись к ней лбом и слушал. Каждый ее всхлип не просто резал сердце. Хотел зайти, обнять ее и прижать к себе, но испугался, что оттолкнет, что опять скажет, что ненавидит. Знаю, что те слова она говорила не мне, но как же их больно было слышать. Сорвался. Поехал пьяно искать Виктора, но не знал, где он точно сейчас живет. Остановили друзья. Тимур сказал, что им нужна помощь, и я помчался к ним. А оказывается, эта Даша попросила меня проконтролировать, волновалась за меня. «Моя Даша...» Протянул руку и дотронулся до нежной щеки. Ее пушистые ресницы задрожали, и она открыла глаза. Смотрели долго молча друг на друга. «Я рада, что ты дома», — улыбнулась она. «И я. Спасибо друзьям. Не дали мне покуролесить. Прости, но это я позвонила Тимуру». Я улыбнулся ей. «Ну, значит, спасибо и моей девушке». «Я не твоя...» — успел положить ей палец на губы. «Даша...» Я хочу по-настоящему без договора.